Оксана оделась и пошла к девичьему броду. Знакомая дорога воскрешала в памяти молодые годы. Вокруг на лугу голубели проворные трясогузки, а за вербами и красноталом шуршала, всхлипывала и позванивала серебром река. В луговины Оксана дошла до живой изгороди краснотала, что ласкала серёжками лицо и руки. Глянул он на воду и обмоллел. Впереди, недалеко от берега на льдине стоял её упрямый Миколка. Широко расставив ноги, он крепко держался за вогнунный в льдину шпинь. Мало ему было вчера материнских слёз. Она едва не вскрикнула, но побоялась испугать ребёнка, а Миколка уже увидел мать и аж пригнулся. Страх пронизал его с головы до ног. "Правь к берегу, Миколка!" сказала она строго. Малыш выхватил шпинь и начал грести им, как веслом, подгоняя льдину к берегу. И когда он научился так орудовать, вот льдина острым краем резанула берег, а Миколка, не выпуская шпини из рук, выскочил на луговину и с виноватым видом встал перед матерью. Некоторое время они молчат. Ну, Что ты скажешь? наконец спрашивает Оксана укоризненно, но не сердится и не ругает его. Миколка поднял голову и тоже спросил мать: а разве хуже других? Их слёзы окропили её душу. Она подошла к Миколке, обняла его, поцеловала: "Не хуже, сынок, не хуже". Только о матери подумал бы. Глава пятая. Скудный был урожай в этом году, да и того не стало. А когда из последнего выполнили план, прокурор Прокоп Ступач раскрячался во всю, что мягкими культурами мол не отделаться, и наказал выместить все по частую, вплоть до семян на посев. А чем сеять будем? выходили из себя мужики, голосили бабы, хоть с лезами. грозно отвечало волк страж порядка, сверля гневным взором самых неугомонных. Он был уверен, что крестьянскую стихию можно и надо придушить только угрозами. За различными делами и судебными заботами он успел забыть о насущных потребностях человека, о теплом слове для его сердца и теплом хлебе на столе. И на картошке проживет стихия. Правда, с посевным зерном ступач перестарался. И рожь, и пшеницу всё ж привезли на посев. Нашлось ещё работы и людям и государству. Отсеялось село, да и начало ложиться и вставать с печалью. Затужила и Оксана. Как же ей перебиться с детьми? Сколько ни делила свои убогие запасы, всё выходило одно. не перезимовать ей снова и снова считала каждый початок кукурузы каждый снопик фасоли каждую маковку и вся холодела ведь не было главного хлеба как бы знала посеяла бы в прошлом году жито на огороде только горе вперёд знака не подаёт теперь дети встречали у неё больше ласки а видели меньше хлеба Мам, а почему у нас хлебушка всё нету и нету? Без конца допытывался Миколк. С своей светлой головкой он так походил на золоточубы подсолнух. Не уродило нынче, сынок, гладила она родную головку и отводила глаза. А почему у дядьки Ферчика уродило? Дядька Ферчак, он кладовщик, вразуметельно объяснил старший Вот я рытки наловлю, и мама опять ухи наварит, но Миколк тихо вздыхал. Воду скок не вари, она водой и останется. Вот если б краюху хлеба к ней. От этих слов хотелось заголосить, а надо было сдерживаться, утешать детей, то да нахваливать то печёный картофель, то лепёшку кукурузную, то пустую похлёбку. Да хоть бы этого было в досталь что же зимой их ждёт и страшась зимы Оксана реже выходила на работу чаще брела со своими тяжёлыми предчувствиями в лес по грибы, кислицу, желуди как-то уже после первых заморозков встретила на вырубке магазианника откормленный грузный Он неторопливо шагал с ружьем на крепком плече, а на широком поясе у него серотливо болтался подстреленный заяц. Достаток и самодовольство отпечатались на лоснящемся лице, их сытость дремала в глубоких под глазах, в складках двойного подбородка лесника. Кого я вижу в своих дебрях? Удивленно поднял уголки бровей. плотно погрузив забрызганные заячьей кровью сапоги в побуревший вереск и куда только подевалась его недавняя санливость вот живёт живёт человек и нежданно негаданно встретится со своим счастьем засматривает он в муры и вдовы глаза вечно плетёт они суветные сказала она с досадой самое заветное говорю Потому как звездочкой ты передо мной сияешь. Заиграли глаза под редкими ресницами. Помолчав, лесник покосился на Оксану на лукошко. Последняя опят подбираешь, а куда денешься приходится. Не богата нынче грибков, не богата. Они тоже время чуют. Уронил многозначительно, скользнув взглядом по низеньким пенькам. Блесних зацветали горячим их желто-красным цветом поганки. От первых утренников пожухли было, а теперь понемногу отходит. Как живёшь, можешь? Вода есть. Ещё бы к ней хлебца на добавку. Можно пожить, горько усмехнулась Оксана. Беда. Магазинник сочувственно собрал в складки переносицы. А твои хлопцы любят грибы, а что им остается? Магазинник заглянул в лукошко. Может, и мне супцу с опятами наварил об, да зайчатину с чесночком стушила и махнул в сторону своего жилья. Вот поднял зайца у молодняке, а к нему ведь женские руки надобны. А что у вас хозяйничать некому? а вот и некому. Так мне обрыдли подёнщицы эти. Ну как? Ничего для вас они расстраиваются. В зеленоватых Семёновых глазах поскучнели серые песчинки. А чем я тебе не по нраву? Так уж лицом не вышел, душой не вышел, хотела ответить, но промолчала. А я тебе только добра желаю. Звезду с неба И туп достал и поднял вверх руки, но поймал не звезду, а лишь шелковую ниточку бабьего лета. Ох, не верится, дядька, что вы такой добрынкий! Магазинник сердито насупился, смял в пальцах тонкую паутинку. И когда ты этого дядьку забудешь? Для меня твой дядька хуже занозы. Хочешь, покажу местечко, где есть белые грибы. Белые? После заморовсков? Не поверила Оксана. Да после заморовсков вылезли. Незавидные, правда, и скореженные, будто грешники в Аду, а все же таки белые. В дубнике что-то зашуршало. Оксана от неожиданности вздрогнула, а лесник засмеялся: не бойся, это мой вывод поросячий на желудях и гнилушках сальцы нагуливает. Как выгнался двора после первого грома, так сейчас столь с приплодом объявились. Двух кабанчиков, заметил он озабоченно, надо будет для откорма отобрать. Люблю ту пору, когда во дворе пахнет морозцем, ржаной соломой и полениной, а в хате узваром и кутьёй. Тогда и душа, как в раю, отдыхает, и время останавливается. с вырубки они вошли в густую чащу и всполошили свиней. Юрки и поросята и подсвинки так бросились в рассыпную, что в глазах заребило, а старые встревоженно уставились с заплывшими глазками на хозяина. Пать, пать, пать, ласково позвал лесник, и откормленная, гороподобная хавронья, узнав его, благодушно захрюкала.